Этот король Бутиян Бутиянович послал дружинушку хоробрую на погреба глубокие десять сильных богатарей принести самолучший тугий лук, чтоб было с чего богатарю святорусскому повыстрелить. Идут десять могучих богатарей на погреба глубокие, на носилочках несут королевский лук, подошли к молоду добрынюшке Никитинсу, Молодой добрынюшка никитинец принимает этот лук одной рукой, одной рукой ручкой правую. Стал добрынюшка он стрелочки накладывать, стал добрынюшка тетивочки натягивать, стал королевский тугий лук покрякивать, шелковые тетивочки полопывать. Он поразорвал этот лук и повыломал, и королю говорил не с упадкою, и говорил добрыня таковы слова. Дряною, лучонышка, пометная, Нечего богатарю святорусскому повыстрелить. Ай же, мой братец крестовый! Молодой Иванушка Дубрович, Подитка скоренько на широк двор, К моему коню, ко богатырскому, Подойди ко правому костремечку булатному, Отстегни к мой тугий лук разрывчатый Отправого От правого от стремичка булатного, Завозная, лучонышка! дорожная шел иванушка на широкий двор подошел к доброму коню богатырскому и к ко правому костремичку к булатному отстегнул он тугий лук разрывчатый положил его под правую подпазушку, пазушку пошел он в палату белокаменную. у молода добрынюшки никитинца в тот тугий лук разрывчатый в тупой конец введены были гусеышки яровчатый Как заиграл Иванушка Дубрович в гуселышке еровчатый. Все тут игроки приумолкнули, все скоморохи приослухались. Эдакой игры на свете не слыхано, на белоем не видано. Приносил-то тугий лук разрывчатый, подавал добрынюшке Никитинцу. Молодой добрынюшка Никитинец брал свой тугий лук разрывчатый. Искарешенька становился на резвые ноги, и становился, сопротив ножа булатного, и наложил он стрелочку каленую. Натянул тетивочку-шелковеньку, и спустил он тетивочку-шелковеньку в эту стрелочку каленую. Прокатилась эта стрелочка каленая острию по острию по-ножовому. На две стороны, весом равна, пролетела прямо в колечко серебряное. И сделал он три выстрела, И не сделал ни великой, ни малой ошибочки, И во все три выстрела пропустил он стрелочку каленую По тому острию по ножовому в колечика серебряно. Стал стрелять король Бутиян Бутиянович В то колечика серебряна И по тому острию по ножовому Первый раз стрелил, через перестрелил, Другой раз стрелил, не дострелил а третий раз стрелил и попасть не мог. Королю это дело не слюбилось, а не слюбилось это дело, не в любе идет, — говорит король таковы слова. Ай же вы, богатыри святорусские, кто из вас гораздо бороться об одной ручке? Поддите-ка на мой широкий двор, с моими могучими богатырями поборотися. Говорил ему Василюшка Казимирович. — Ай же ты, король, Бутиян Бутиянович, я не знал твоей утехи королевские и не знал твоей ухватки богатырские, а у нас все борцы дома оставлены. Только есть надеюшка на Спаса и Пресвятую Богородицу, в третьих на молодого Добрынюшку Никитинца.